— Я был уверен, что ты на переговорах. — Не участвую, — коротко ответил Пампилио, раскрывая меню. — Даже в качестве наблюдателя, — удивился тюрмачин, — посещаю только крытые мероприятия. — С удовольствием посмотрел бы, как тебя выгоняют с закрытых, — рассмеялся старый маршал. — Рукты и вино. В отличие от встречи с Кирой, разговор с эрсийцем был запланирован. Мужчины еще на выставке договорились пообщаться за вторым завтраком. И теперь придумывали, из чего его составить. «Виноград, сыр и местные белые, выражая девяносто восьмого. Мне его настоятельно рекомендовали». «Отличный был год», — согласился Гектор. «Но тогда нужна лепешка. Это вино особенно хорошо с хлебом». как и сделаем. Тодор». «Да, мы, сэр, я слышал». Валентин отправился объясняться с официантом, компании ему составил тестер маршала, адердагентур почти без паузы продолжил. «Если бы остался я, остался бы орбидолочек. А я не хочу, чтобы галлониты присутствовали на переговорах». «Разумно. Отличный отсюда вид. Великолепный». Солнечные лучи играли с волнами Банира, превращая океан в безбрежную россыпь искрящихся самоцветов в самом центре которой величаво шел к порту белоснежный пассажирский пароход. Чайки, легкий ветерок и приятное томление в ожидании заказа. Помпилио и Гектор встретились на маяке в самом дорогом ресторане Унигарта, открытая терраса которого кольцом охватывала предпоследний уровень главного городского маяка. Название заведения полностью соответствовало. Старый закон запрещал строить в Унигарте здание выше а потому с террасы открывался замечательный вид на окрестности. Город, порт, сфера порт. Но собеседники выбрали могучий банир, словно пригласив главного кордонийца разделить компанию. заключил контракты. Подписываю завтра. Потом уедешь. Дождусь окончания переговоров, качнул главой маршал. Опять же, твои люди обещают грандиозный фейерверк. — Они умеют, — хмыкнул Помпилио. — Устраивать фейерверки? — Обещать. — Не скромничай. Тебе не идет. — Вчера ты был уверен в неизбежности войны. Неожиданно сменил тему Дердаген Тур. — Ты сказал правильно. Ее старательно разжигают. Но дрова должны быть сухими. Расскажи мне о них. — О дровах? — уточнил старик. — Да. — Что именно? — То, чего я не знаю. Направляемые Теодором официанты накрыли стол и удалились. Валентин занял позицию в нескольких шагах, компании ему составили телохранители маршала, так что помешать собеседникам опять никто не мог. Какое-то время Тюрмачин пристально смотрел на Помпилио, раздумывая, и говорит ли ему то, что собрался, затем, приняв решение, произнес — «Дагомара Эрсийц. Из российского рода», — поправил старика Дэрдагентур. Попытался поправить. Потому что, как выяснилось секунды позже, маршал сказал именно то, что хотел. «Это не афишируется, но семья Дагомара всегда поддерживала с родиной тесную связь. Невесты, женихи. По крови Дагомара скорее эрсийцы, чем кордонийцы». К примеру, жена Винчера была моей племянницей, а его дед был сыном Акселя Сартамина. Много еще маршалов может похвастаться такими же связями. — Половина хунты, — бесстрастно ответил Тюрмачин. Дагомары всегда были умными. То есть поддержка версии консула обеспечена. Я говорил о другом. В первую очередь Дагомара — родственник российских маршалов а уж во вторую кардонийский промышленник подумай об этом помпио когда в следующий раз займешься анализом ситуации я подумаю пообещал одиген бокалы в очередной раз соприкоснулись без тоста слов и так хватало ведьюрмачин продолжил я был откровенен с тобой я это ценю на ответную любезность рассчитывать можно Старик оказался прав. Белое девяносто восьмого идеально сочеталась со свежей лепешкой. Помпелио отломил еще кусочек, прожевал, глядя маршалу в глаза. Теперь была его очередь размышлять и оценивать ситуацию. И кивнул. «Спрашивай, почему дары не прилагают больших усилий для предотвращения войны? Компания ведь почти открыто поддерживает приотов». — А что будет, если Дары также без стеснения, поддержат Ушер? — поинтересовался Дардаген Тур. — Компания отступит, — тонко улыбнулся Тюрмачин. — Против ожерелья ей не устоять. — Или же Кордане превратится в поле боя между нами и Галланитами? — Мы оба знаем, что вашей войны не избежать, — прежним тоном продолжил маршал. — Именно поэтому Галлана подминает независимые миры. Ей нужны союзники, вассалы и колонии, чтобы противостоять ожерелью. И когда голониты соберут достаточной сил, они атакуют. Без колебаний, без сомнений, без пощады. Они хотят быть первыми, помпилево, и ради этого будут убивать, убивать и убивать. Вас, одигенов, они не устанут.